Память – одна из высших функций человека. Это отражение в сознании прошлого опыта. Память проявляется в процессах запечатления, хранения, воспроизведения и забывания полученной ранее информации. По характерному запоминанию материала выделяют несколько видов памяти. Словесно-логическая, основана на запоминании мыслей. оформленных словами. Главная роль принадлежит второй сигнальной системе. Эта память занимает ведущее место по отношению к другим видам. Память, особенно в познании, учении. Образная память – это память на представление, образы, сформированные в результате деятельности анализаторной системы и полученных при этом ощущений. зрительных, слуховых, тактильных и других, особенно развита у людей художественных профессий. Эмоциональная память это память чувств. Пережитые и сохраненные в памяти чувства выступают сигналами либо побуждающими к деятельности, либо удерживающими от действия, которое в прошлом вызывало, отрицательное переживание. Двигательное. Содержанием этого вида памяти являются мышечно-двигательные образы. В профессиональной трудовой деятельности является основой овладения трудовыми умениями, а также в спорте, хореографии и других видах деятельности. По прочности и длительности хранения информации различают. оперативную память, кратковременную и долговременную. По способу запоминания различают память механическую и смысловую. По целенаправленности различают память произвольную и непроизвольную. Пейсер. Прибор для тренировки быстрого чтения. Темпа и остроты восприятия графической информации. Перечитывание. Прочтение заново со специальной установкой на углубление смыслового восприятия текста. Онтогеническое перечитывание одного произведения одним и тем же читателем в различные возрастные периоды. Детство, взрослость и тому подобное. Филогенетическое перечитывание какого-либо произведения различными поколениями. Перцепция. Процесс формирования образов при непосредственном восприятии предметов, звуков, запахов, собственных действий. Формирование перспективного образа включает ряд этапов. Фаз. От нерасчлененного восприятия, чем-то пахнет, к формированию целостного представления объекта, процесса, явления, сходного с оригиналом. В состав перцептивных действий входит обнаружение сигнала, выделение информативных признаков и ознакомление с ними, идентификация, отождествление, опознание и категоризация, отнесение к определенному классу. План. Намеченный порядок, последовательность изложения или действий, схематически записанная совокупность кратко краткоформулируемых мыслей заголовков развернутого описания, краткое перечисление главных положений текста. Подтекст. В литературном произведении это внутренний план, так называемый второй план, то, что не сказано, что скрыто в глубине текста. Значимость литературного произведения в большой степени зависит от его подтекста. Выявление подтекста в научной, общественно-политической, учебной литературе требует от читателя большой умственной активности и умения глубинного восприятия смысла. Познание Процесс психического отражения, обеспечивающий усвоение знаний. Полисемия или многозначность. Наличие у слова нескольких значений, которые регистрируются в словарях, проявляются в различной сочетаемости слов и разнообразии употреблений. При чтении умение распознавать разные значения слова способствует продуктивности работы с текстом, творческому осмыслению информации. Страницы, страницы старых и новых книг, как душистый сад. Они засеяны цветами любви, тревоги, откровенности и лицемерия. Иные поросли репейником злых чувств, другие благоухают наивностью и чистотою веры, Кладбище лучшего, что жило и умерло в веках. Асаргин. Понимание. Процесс осмысления читаемого. Результат смыслового восприятия, завершающийся построением образа прочитанного, содержание текста. Понимание. Динамично развивается при чтении, углубляется в работе с текстом, отличается многоплановостью осмысления, характеризуется индивидуальными особенностями читателя. Постижение смысла – процесс перевода выраженного в художественном языке сообщения на язык воспринимающего произведения искусства человека. Потребность истолкования художественного произведения неизбежно сопряжена с пониманием. При этом важное значение имеет язык так называемого перевода. Является ли он образным языком искусства, или это язык морали, политики, права, религии, другого вида искусства? Именно от этого зависит адекватность понимания. Постижение смысла художественного произведения не сводимо к логическому анализу языка. целостный акт художественного постижения представляет собой синтез множества процедур истолкования смысла адекватного произведению. Предвосхищение или предугадывание. Это смысловая догадка, позволяющая читателю заранее определять, о чем пойдет дальше речь, не читая текст. Тоже антиципация, Способность предугадывания событий основана на опережающем отражении. Уровень развития влияет на продуктивность чтения. Представление предвосхищения или предугадывание одна из важнейших форм психического отражения. Сохранившиеся образы предметов и явлений внешнего мира сформированные на основе предшествующих восприятий и ощущений. Активное предвосхищение или предугадывание читаемого – одно из условий продуктивного чтения. Особенно необходимо при чтении художественной литературы. Припоминание – восстановление в памяти. Воспоминание – выдача в нужный момент ранее воспринятой информации. Припоминание входит в число важных приемов продуктивной работы с информацией. Продуктивность чтения. Комплексная характеристика чтения, оценка его качества и мера результативности. Измеряется двумя показателями: скоростью чтения и качеством понимания прочитанного. В целом характеризует умение читателя самостоятельно постигать смысл. Величина изменчивая, зависит от целей чтения, особенностей текста. и другого.